Глава шестая. Никогда прежде не бывала в Королевской библиотеке. Слышала и читала о ней. Знала, что библиотека имеет огромные размеры. Но даже представить себе не могла, что настолько. Мы с Эмаром вошли в один из залов, и первым делом я оглянулась назад, чтобы посмотреть на дверь, через которую совершили переход. Дверь как дверь высокая, резная, изображающая дракона, читающего книгу, сидя на остроконечной вершине горы. Немного сказочно, но красиво и вполне искусно, Впрочем от королевской библиотеки иного ожидать не приходится. И Мар встал рядом, недовольно поджав губы, создалось впечатление, что Макой не собирался следовать за мной, так или иначе, пусть будет рядом, чтобы я точно вернулась назад. Использовать единственный портал, который находился в моём распоряжении и стоил мне почти всех средств, не хотелось. Не зря я, в конце концов, кормлю этого проглота, пусть отрабатывает. Оглядевшись, поразилась простору помещения. Высокие потолки поднимались вверх на несколько этажей и там соединялись в круглый купол, пропускавший приглушённый мягкий свет солнца через затемнённую гигантскую призму. Здесь явно заботились о сохранности книг. Стройные колонны поддерживали свод. Сами стены казались созданными из книг. Здесь их было просто невообразимое количество, всех размеров, цветов и толщины. Тонкие брошюры, полки со свитками, простые книги – Книги с золотыми и серебряными корешками, с инкрустацией и камнями, потрёпанные и совершенно новые. Глаза разбегались от такого обилия и того количества информации, которую они таили в себе. У стеллажей, разбивавших зал на несколько секций, бродили люди. В основном это были чопорного вида мужчин в мантиях, но к моему облегчению встречались и обычные придворные а пару раз зал пересекли то ли слуги, то ли лакеи, одетые в длинные тоги. Решив, что стоя у двери мы можем привлечь к себе ненужное внимание, потянула Ямара за собой за рукав. Важно, неспешным шагом, скрывшись за одним из стеллажей, принялась рассматривать книги. У каждой полки располагалась тонкая лестница, которая двигалась по полу вдоль стеллажа с помощью рельс и колёс, так что можно было добраться до самой верхней полки с книгами. Но я пока не стремилась так высоко и бегло изучала корешки, хотя и не надеялась, что вот так спонтанно отыщу то, что мне нужно. И оказалось права. Книги, находившиеся на уровне глаз и ниже, относились к материалам по истории и целительству. Последнее меня заинтересовало, но времени даже полистать учебники не было, Поэтому, вздохнув, пошла дальше, вертя головой то направо, то налево. Слева сплошной стеной высились громоздкие талмуды по праву и политической философии. Чуть дальше шли учебники для начальной школы магии, как светлый, так и тёмной. И маршагал рядом и казался настороженным. Но пока на нас никто не обращал внимания. Мимо прошёл высокий старик в синей мантии. Но он был, видимо, так занят поиском нужной книги, что на нас даже не покосился. Ну и хорошо, ну и замечательно. Свернув за стеллаж, двинулись по следующему ряду. И тут я заметила кое-что интересное и полезное, когда один из посетителей библиотеки остановил проходившего мимо лакея и, подозвав к себе, что-то спросил. Я навострила уши поймав обрывок фразы, воодушевившей меня для дальнейших действий. «Учебник по прикладной?» – услышала я. «Магистра Илариуса Те». И всё. Но мне хватило. Вот, значит, для чего эти слуги ходят по залу. Видимо, они выполняют роль помощника-библиотекаря и помогают найти нужную книгу. Сделав вид, что изучают тщательно один из рядов учебников, подождала, когда слуга освободится. Но стоило ему направиться в нашем направлении, скинула руку, подзывая его к себе. Нас с имаром заметили, подошли, взглянули оценивающе и вопросительно. Видимо, что-то во мне насторожило этого господина помощника. Но вот он открыл рот и задал вопрос, сам не догадываясь, что этим спасает меня от разоблачения». «Вы из Академии, достопочтимая Эрла?» «Да», – ответила слишком поспешно и тут же, опомнившись, добавила. «Да, пришла найти материал для учебы». «Мне сказали, что вы будете, но я ждал вас завтра, Эрла». «Так получилось, сегодня нашлось свободное время». На Ямара мой собеседник покосился без интереса, но вопросов задавать не стал». А я поблагодарила про себя всех богов за такое удачное совпадение. Это же надо. Какая-то Эрла должна была прийти в библиотеку. Впрочем, сюда, скорее всего, допускают адептов, значит и удивляться нечему. «Что именно вас интересует, Эрла?» спросила слуга. И вот тут я задумалась. Узнать у него прямо об этом загадочном мастере-кузнеце?» Только вряд ли та, за которую меня так удачно приняли, ищет подобную информацию. Пришлось хитрить. Я полагаюсь на ваше мнение. Мне сказали, что я могу попросить совета, а о теме моего интереса вы предупреждены. Да, Эрла, я могу вам посоветовать несколько действительно удачных работ магистра Бламеля, но его книги находятся в северной части зала. Пойдемте за мной, я покажу». «Благодарю!» – локтём толкнув мрачного Ямара в бок, поспешила за помощником библиотекаря. Тога развивалась, пока мужчина шагал впереди. Я отметила, что у него длинные волосы, которые он собрал в хвост толстой нитью серебряного цвета. Серебро струилось и по подолу Тоги, что на тёмном фоне ткани наряда выглядело очень любопытно. Эрл, решившись, догнала слугу когда мы оказались на середине зала, ровно под куполом. Можно я задам вам один вопрос? Конечно, Эрла. По истории магии мы проходили одну интересную, на мой взгляд, тему. Мне захотелось узнать подробнее. Спрашивайте, Эрла. Как удобно, что не уточнил моё имя. Впрочем, так общаться тоже вполне удобно. «Меня интересует книга, в которой рассказывалось бы о некоем кузнеце Луны и солнца. Знаете, что-то о нём». Помощник повернул ко мне лицо и немного, как показалось, сбился с целенаправленного шага. «Что, Эрла?» Опасаясь, что ляпнула не то, закусила губу и обернулась, взглянув на своего спутника. И шёл, держась рядом». А встретив мой взгляд, он выразительно покосился на дверь, самую ближайшую к нам, словно говоря, если что, я готов. «А вы разве не слышали о таком?» Широко улыбнувшись, сделала не самый умный вид. Помощник библиотекаря на миг сдвинул было брови, а затем ответил на мою улыбку. «А, видимо, это вам в Академии профессор Голдер рассказал, да?» – проговорил слуга. Он мастер рассказывать такие вещи. И да, книга есть. Я могу вам ее показать. Но предупреждаю, выносить учебник за пределы читательского зала строго запрещено. Вы же знаете, что не все книги мы выдаем. Конечно, я просто прочитаю и верну книгу, кивнула мужчине. Знаком велела Имарун держаться ближе, так как этот помощник казался мне крайне подозрительным как, впрочем, и я ему. «Просто удовлетворю свое любопытство и буду работать». Да, он продолжил идти, ускорив шаг, и спустя минуту мы подошли к темной секции, куда не попадал солнечный свет. Первым делом я отыскала в стене дверь, едва не пискнув от радости ее лицезреть. И Мар тоже заметно успокоился, тем более, что дверь находилась достаточно близко к нам». Помощник поднялся по лестнице и отъехал в сторону, разглядывая книги. Затем уверенно достал одну и, спустившись вниз, протянул мне. «Вот, глава пятая», – произнес мужчина. «Читайте, а я пока пойду подберу вам нужные учебники». «Да, спасибо». Пролистав быстро книгу в старом кожаном переплете, нашла указанную главу и поняла, что меня не обманули – А значит, можно было понадеяться, что слуга нас не заподозрил, и всё же стоило быть начеку. «Бери книгу и бежим!» – шепнул мне Имар, пока я вчитывалась в страницу, подставив книгу тонкому лучику солнца, пробившему тьму секции. «Ты что? Я не собираюсь ничего красть!» – ответила шёпотом и покосилась в сторону, куда ушёл слуга. «Да?» «А мы ее не украдём, а позаимствуем», – быстро добавил маг. «Как только прочитаешь в тишине и покое в таверне, сразу и вернем. Ты же не забыла, какой я талантливый? А рисковать?» Он не закончил, я застыла, не понимая, что произошло. И Мар стоял рядом, но при этом, как мне показалось, словно окаменел. Миг, и сердце застучало сильнее когда тишину секции и нарушила тихое утробное рычание. Нет, определённо помощник библиотекаря так рычать не должен. Или... Подняв голову, медленно повернул её в сторону, куда не так давно ушёл мужчина в мантии. Посмотрела и застыла, едва не обратившись в камень, подобный Мару. Но не из-за магии, а из-за обычного страха потому что вернулся помощник библиотекаря не один. По обе стороны от мужчины стояли два жутких зверя, какие должны обитать только в кошмарных снах. А сейчас я совершенно точно не спала. А жаль, очень жаль. Мужчина смотрел на меня, звери тоже. И Марк, казалось, забыл, как дышать. А я судорожно жала книгу в руках, понимая, что если сейчас шевельнусь, Эти чудища, похожие на пантер, у которых искрится шерсть, кстати, очень длинная, бросятся на меня и порвут в клочки. Но и морды у них, вытянутые, с узкими прорезями вместо глаз. Из этих прорезей льётся жёлтым туманом дикий свет, а скалённые пасти устрашающе сверкают острыми клыками, один вид которых вызывает отчаянное желание закричать и в ужасе бросится прочь, но нельзя, не сейчас, не резко. «Эрла, а не могли бы вы назвать своё имя?» – почти вежливо спросил помощник библиотекаря. «Что?» Медленно прижав к себе книгу, покосилась было Наймара, но почти сразу вернула взгляд на тварей, выступивших вперёд. Они снова зарычали «Да так ужасно!» что теперь колени пошли в пляс, задрожав под тканью одежды. «Эрл, не знаю вашего имени!» Начала я судорожно, пытаясь придумать отговорку и оправдание, и понимая, что в голове отчаянно пусто. «Нет идей, и всё тут!» «Не подумайте ничего такого! Мне, правда, нужно всего лишь узнать об этом мастере!» Слуга не позволил мне закончить фразу Лицо его превратилось в скучающую маску. Вздохнув, он переплёл руки на груди и проговорил с почти искренним сожалением. «Мне очень жаль, Эрла. Но с теми, кто незаконно проникает в королевскую библиотеку с целью выкрасть сцены и книги, мы поступаем жёстко, чтобы никому не было повадно повторять подобное. Сами понимаете, Эрла» и, опустив взгляд на своё жуткое воинство, добавил «Взять!». Отреагировали мы молниеносно, но звери оказались быстрее. И Имар первый рванул к двери, я следом за ним, при этом и не подумав выпустить книгу из рук. «Вот же проклятый служка!» Отвлёк, обманул. «Дал мне книгу, чтобы за этими зверюгами сбегать, не иначе. А я хороша!» Уши развесила, в книгу уткнулась. Надо было Имара послушать и сразу уходить через портал. Так нет. Попали мы в передрягу. Все эти мысли пронеслись в голове за считанные секунды, пока бежала к двери. Но ни Имар, ни я не достигли цели. Хитрая то ли псина, то ли кошка, словно просчитав действия моего спутника, загородила своим телом доступ к двери» а вторая прыгнула мне на спину. Сама не знаю, как ухитрилась увернуться. В какой-то момент словно почувствовала, как шевельнулся воздух за спиной и ринулась в сторону, влекомая единым порывом. И вовремя. Длинное чёрное тело, объятое искрами, тяжело упало на мраморный пол, как раз там, где до этого находилась я. Жуткие зубы клацнули в воздухе, А я, не удержавшись на ногах, шлёпнулась, больно ударившись бедром. Зря стараетесь, усмехнулся гадкий служка. От моих котиков ещё ни один варюга не убегал. Варюга? Во мне что-то перевернулось, вскипело. Нет, но повадились обзываться. Сначала этот Раен, теперь служка. Кошка уже была на ногах, развернувшись ко мне. Вторая оттеснила Имар от двери. Создалось впечатление, что они пытаются взять нас в кольцо. И ведь удалось. Мне позволили подняться на ноги, а затем кошки согнали нас так, что мы с магом встали ровнёхонько спина к спине. А я говорил, прошипел Имар, когда наши тела соприкоснулись. «Сделай что-нибудь!» – пискнула я. «Ты же маг, в конце концов!» «Я не боевой маг», – последовал ответ, и мне захотелось стукнуть мужчину по лбу да посильнее. Он просто мастер порталов, а еще обжора, как их свет не видывал, но никак не боец. Быстро сунула книгу в руку спутнику и бросила. «Будь готов». «К чему?» – только и спросил он, но я не слушала, а призвала силу, позволив ей политься по венам, наполняя руки для атаки. При этом ощутила, что силушки во мне стало больше. Гораздо больше. «Глаз дракона?» — мелькнула мысль, но развить её не успела, не было времени. В тот момент Слушка, заподозрив неладное, рявкнул, что было мочи своё. «Взять!» И обе твари бросились вперёд. Всё, что произошло дальше, было словно во сне — Даже показалось, что это не я, а кто-то другой руководит моими руками, действиями, магией. Но первый же удар отшвырнул взвившуюся кошку прочь. Одновременно с этим ухитрилась оттолкнуть Имара с траектории прыжка второго зверя. Сама отпрыгнула, разминувшись с опасными когтями котика, и ударила снова. Мак оказался молодцом, не подвёл как только сообразил, что путь открыт, бросился к двери. Я же отправила сгусток силы в удивлённого служку и, круто развернувшись на каблуках, последовала за имаром, успев как раз шагнуть следом за ним в открывшийся портал. За спиной раздался вопль, скрежет, рык, но темнота уже закружила, завертела нас с обжорой, а затем безжалостно выплюнула прямиком в мою комнату. Причем именно выплюнула, так как мы оба, я и Мак, шлепнулись на пол. Имар даже проскользил по полу почти до самой стены, где и замер, лежа на животе. Я приподнялась на локтях, обернулась и посмотрела с облегчением на дверь, ставшую обычной. Подумать страшно, что бы произошло, успея одна из тварей войти в портал за нами. Но нет, пронесло. Оба живы, целы, а в руках нужная книга с нужной информацией. И Вот не хотела я красть её, а в итоге получилось так, как предлагал изначально сделать имар. Но кто же знал, что даже днём библиотеку настолько охраняют? Это что же там по ночам творится? Какие чудища патрулируют коридоры? Подумать страшно, вот даже проверять не хочется. Нет» определенно туда я больше ни ногой. Цел сев на колени посмотрела на своего спутника. Имар перевернулся на спину и теперь лежал так уставившись куда-то в потолок. Цел ответил он после короткой паузы и даже штаны сухие, что удивительно нервно улыбнувшись поднялась сердце никак не желало успокоиться, деррглась, словно я ещё была в опасности, будто всё ещё убегала от библиотечных стражей. «Вот чувствовал я, не надо туда соваться», пробурчал маг. «А если соваться, то брать нужное и делать ноги, а не играть в благородство». «Я не вор. Мне и надо было просто прочитать немного информации из этой книги. Потом я бы вернула её на место». «Ага», «Надо было это объяснить тому господину с котиками». Эмар закрыл глаза, продолжая валяться на полу. «Я же встала, подошла к столу и положила на него книгу. Пододвинув стул, присела, принявшись листать страницы, пока не нашла нужное. «Но как ты расшвырял этот зверюк?» – добавил он. «А говорила, что просто целитель». «Да по тебе Академия Боевой Магии просто обрыдалась», хмыкнув, промолчала. «По этому поводу я еще подумаю. Позже». «Видимо, здесь свою роль сыграл камень. Я прежде не отличалась такой мощью. Но стоило отвлечься и прочитать, наконец, добытую книгу. Точнее то, что в ней посвящено загадочному кузнецу». «Вставай! Хватит на полу рассиживаться!» Бросила магу, не глядя на него. По звукам и недовольному стону поняла, что послушался и встал. «Мне бы перекусить», намекнул он тут же. «Проглот», беззлобно проговорив, добавила. «Спускайся вниз, я сейчас тоже подойду, поедим». «Хорошо», оживившись, ответил мужчина. Секунда и тяжелые шаги протопали в направлении выхода, Дверь открылась, затем закрылась, а я углубилась в чтение, отыскав нужную мне главу. Повезло в том, что Слушка, по крайней мере, дал книгу, отвечавшую на мои вопросы. Сейчас-то я понимала, что он просто не рассчитал наш план побега. Думал, что схватит обоих, но благодаря Имару убежали, хотя и рисковали. Теперь я это поняла и приняла». Надо быть осмотрительнее и осторожнее. Мир не так прост, как мне казалось прежде. Я расслабилась, живя под защитой близких отца и матери, обласканная любовью, не знающая ни в чём отказа. «Кузнец луны и солнца», — гласила глава. На миг отвлеклась, рассматривая изображение крепкого мужчины, словно вышедшего из далёких веков канувших в бездну лет. Конечно, это была просто картинка и, возможно, чьё-то воображение, но фигура впечатляла. Легенда гласит, что мастер меча, кузнец Луны и Солнца, обитает у подножия самой высокой горы в тёмной пещере, где находится его кузня. В пламени ада он выковывает дикую сталь, жила который тянется через горные породы. Мечи, созданные рукой этого мастера, дают необыкновенную мощь своему владельцу. Редкий металл, найти который почти невозможно за пределами горы, нуждается в особой обработке, секрет которой хранит кузнец. «И что это за гора такая?» – подумала, начав искать название. «Хм, а названия-то и нет». Как же искать? Только как? На мгновение показалось, что пространство передо мной поплыло, застыв, моргнула. Затем закрыла глаза, решив, что это отголосок потраченной силы. Но когда снова распахнуло их, то поняла, что-то изменилось. И кажется, я знаю, что именно. По спине пробежала дрожь. Я сидела за тем же столом, только в совершенно другой комнате. В руках держала книгу, чувствуя, как подрагивают ладони, и страх пробирается под одежду, ныряя за шиворот, словно ком снега, упавший с ветки. Вот и встретились снова. На плечи опустились тяжёлые ладони, а я подавила крик. Было рванувшийся из горла. «Он же не может ко мне прикасаться!» «Я точно помнила это!» «Сомнений не было. Раингсо нашел меня. Снова. Пальцы мужчины жали мои плечи. Они показались мне горячими и словно выточенными стали. «Убирайся!» – прошептала, шумно захлопнув книгу. «Что читаешь?» «Каким-то обыденным тоном, – спросил он, – и отпустил мои плечи, вышел так, чтобы я его смогла видеть». Вместо ответа поднялась, прижав книгу к груди так, чтобы тёмный маг не смог прочитать название, а сама подняла взгляд, встретив ответный, тёмный и горящий. Райан был без капюшона. Красивое лицо, которое я не могла забыть, увидев однажды, казалось сотканным рукой мастера, но взгляд... Синие глаза настолько потемнели, что были почти чёрными, пугающими и похожими на бездну, в которой можно утонуть и потерять себя. «Удивительно, но благодаря твоей крови между нами установилась связь», — проговорил Мак. «Теперь я вижу не только тебя, но и часть твоего окружения». Он опустил глаза, взглядом указывая на стол, перед которым стоял. «Еще немного, и увижу, где ты находишься». Он подошел ближе. Сердце замерло, тело напряглось. Очень хотелось закрыть глаза. А затем открыв, понять, что мага больше рядом нет. В прошлый раз мне удалось улизнуть. Попробую и сейчас. Сосредоточившись, представила себе, что вернулась назад, на съемную комнату, что рядом никого нет и я одна. «Стою у стола, прижимая груди книгу, собирая спуститься вниз к эмару. Но в этот миг щеки коснулись пальцы. Невольно вздрогнула, ощутив холод кожаных перчаток тёмного мага. Не выдержала и посмотрела ему в глаза. «Убирайся!» – повторила уже громче и отчетливее. Взгляд ксо пугал. Мужчина подошёл ближе и теперь стоял почти вплотную, рассматривая меня так, будто впервые видел. А у меня уже ноги начали подрагивать, и дрожь поднималась волной по телу, замешивая страх на ненависти. И не понять, чего больше и какой из чувств сильнее. «Я чувствую в тебе камень», — Рай наклонился ниже, его дыхание такое тёплое и удивительно чистое, коснулось моего лица. Шевельнуло завиток волос. Невольно застыло, ещё крепче прижав к нему груди. А потом резко выдохнуло, когда маг мягко убрал выбившуюся прядь мне за ухо. От его лёгкого прикосновения тело пронзило острым разрядом. отпрянув, прянов уставилось в лицо Райна, не понимая, что произошло. Впрочем, он тоже, кажется, почувствовал то же, что и я. В синих глазах мага промелькнуло удивление. Всё это обоюдное замешательство длилось несколько секунд, долгих, как целая жизнь. А затем я опомнилась и ударила, собрав силу в кулак, выпуская магию, словно рвущийся из груди крик. Насладившись мгновением триумфа, когда тёмного мага отшвырнула прочь, а меня снова выбросила из его мира назад, в таверну. Не удержавшись на ногах, рухнула прямиком задом на стул, но книгу из рук не выпустила. Сердце билось так гулко, что казалось, его стук слышат все, кто находится в здании. Он коснулся меня, но так, как я совсем не ожидала. В этом жесте было что? Изысканная ласка или уродливая прелюдия перед тем, как причинить боль? Боги! Только и прошептала, а затем, сорвавшись с места, бросилась вон из комнаты. Вниз постаралась не сбежать, а спуститься, хотя ноги даже подрагивали. Хотелось именно бежать, желательно как можно дальше от таверны и мысль о том, что Ксо найдет меня где угодно, с его-то даром, а чего то сейчас не успокаивала. Тем не менее, я нашла внизу Имара. Мак уже сидел за столом, держа в руках деревянную ложку и ждал, когда принесут заказ. Подсев к нему, уронила на стол книгу, встретив напряженный взор мужчины. Он как-то сразу все понял, и зачем-то, потянувшись ко мне, взял мою руку в свою. Сжал, при этом глядя глаза в глаза. Пальцы у него оказались сильные, что немного удивило и принесло Толику покоя. «Что?» – спросил он. «Приходил маг?» «Да». выдохнула, ощущая дрожь по телу. «Мне до сих пор было не по себе. Хотелось спрятаться от всего мира». «Только где найти такое место?» «Нет, проклятый рай найдет везде, достанет даже из-под земли». «Проклятие!» – обронил Имар. «Нам надо как можно скорее найти этого кузнеца», – прошептала я, оглядев зал. «Было занято, кроме нашего, еще несколько столов. Какие-то крепкие мужчины в крестьянской одежде, зажиточная пара явно остановились в дороге на постой. И ещё два молодых парня в расшитых кафтанах, явно местные жители. Пьют пиво, о чём-то весело переговариваясь. И всё, больше никого. Хозяин таверны, протирающий кружки у стойки, не в счёт, как и проворный слуга, несущий паре поднос с едой. На этот раз он смог прикоснуться ко мне, признала Симару, брови мага приподнялись. «Я боюсь», продолжила тихо. «Боюсь, что в следующий раз он не отпустит меня». «Тебе надо быть готовой», портальщик отложил ложку. «Вспомни, как ты вырвалась, когда ушла от него». «Ударила магией». «Вот как? И он не увернулся?» удивился имару полагаю, просто не ожидал, думал я буду, как в прошлый раз стоять столбом, а я ударила. произнесла, вспомнив как нежно и осторожно рука в перчатке прикоснулась к моей щеке. Как заправила за ухо прядь. Вскинув руку, выбила волосы под удивлённым взглядом своего спутника. Но Толли и Мар понял, Толи просто решил не заострять на подобном поведении внимания. Списал всё на нервы. Тем более, что мне было из-за чего нервничать. Шутка ли? Меня скоро убьют. Нет ни капли сомнений, что Райн просто мечтает достать этот чёртов камень, чтобы отдать его своему повелителю. Да будут прокляты оба мерзавца. Только поражало одно – поведение тёмного мага. Если бы я не знала истинной причины, то ни за что бы не подумала, что он хочет убить меня. Вот именно сегодня в районе что-то изменилось. Мак даже смотрел иначе, изучающе, с интересом. Будто мы только встретились. Ударила и попала. Потер подбородок Кемар. «Это хорошо. У меня есть одна догадка. Думаю, стоит ее проверить». «Что за догадка?» – спросила я. В это время служка, отнёсший еду паре, уже шагал к нам. В руках держа тяжёлый поднос полный блюд, от которых в воздух тянулся дымок ароматов. «Ого!» – поразилась обилия пищи. «Мне надо!» – ответил Эмар. Когда слуга подошёл и принялся расставлять заказ, мы молчали. Не хотелось разговаривать при посторонних. И даже когда мужчина отошёл – И Мар понизил голос, сказав, «Сейчас я поем и пойдем. Хочу кое-что проверить». «Хорошо». Я покосилась на гору отварного картофеля, политого мясной подливой и посыпанного свежей зеленью. Пахло это очень аппетитно, как и тушеное мясо с овощами, занимавшее отдельную глубокую миску. Был еще салат из свежих овощей». Ломтик горячего серого хлеба с тмином и ковш сливок. «Будешь?» – спросил Мак, набирая на свою тарелку картофель. «Нет», – я потянула ближе книгу и открыла на нужной главе. «Сейчас, когда успела немного успокоиться, стоило продолжить изучать учебник». «Нет, все же день выдался крайне напряженным. Этак я скоро дерганой стану» после таких библиотекарей и внезапных появлений тёмных магов в моей жизни. Той самой, которую они вседружно мечтают отнять. «Хорошо, читай», – кивнул Имар и принялся за еду. Я и начала, точнее продолжила на том моменте, где меня та группа отвлекло появление Ксо. Глава про кузнеца скорее походила на легенду. Местоположение мастера было написано так поверхностно и завуалировано, что в какой-то момент даже захотелось этот самый учебник захлопнуть. Но я продолжала читать. «Какие-то горы на севере, какая-то пещера, слова, без которых в неё не войти. Конечно же, тайные, как сама жизнь. Но тот факт, что у Райана и ему подобных приспешников — «Тьмы есть оружие», выкованное этим мастером свидетельствовало о том, что он не сказка, что он существует, а значит, надо его искать. Перевернув страницу, увидела еще одну картинку. На изображении была кузница. В горне плавилось пламя, завивались ввысь яркие точки искр. На наковальне лежал меч, с удивительной рукоятью, которую художник изобразил с особой тщательностью. А вот самого кузнеца нарисовал, словно размазал по листу. Лица не видно, лишь крепкие руки и широкая спина. Да фартук из кожи дракона, чтобы защищать от огня. «Имар», — подняла взгляд от книги. «М-м-м», — жуя спросил он, «А ты можешь переместить меня в вот это место?» Развернув учебник так, чтобы картинка стала видна магу, показала ему изображение. Мужчина хмыкнул, оттер рукавом губы. «Ты что? Я должен или знать точное место, или прежде побывать там. Вот так наугад переместиться просто нереально. Можем попасть не пойми куда». «Координаты тут непонятные». «Просто написано «горы на севере»,» — сказала я. а протянул он и зачерпнул ложку салата. «Я догадываюсь, о каких горах идет речь. Поделишься?» — попросила, разворачивая книгу к себе. «Так тут тайны нет. На севере есть неисследованная гряда. Местечко опасное. Туда никто не сует свой нос». «Мало того, что горы фонят от магии, так там ещё и обитель драконов». «Драконы?» – переспросила я. «Ну да, хотя, если подумать», – маг поскрёб ногтями подбородок, «то там самое место для подобной кузни. Драконы любят огонь, и, скорее всего, там подземное пламя рядом с пещерами. Только знаешь, его взгляд стал совсем невесёлым». «Не думай, что это такая хорошая идея – отправиться туда. Сомневаюсь, что там есть двери». Я нахмурилась. «Ты не понимаешь», – прошептала. «Как ему объяснить? Сегодня Райн коснулся меня. Не факт, что уже завтра попробует убить. Что, если он сможет достать камень при таком раскладе? Хотя нет, если бы мог, уже бы убил». Видимо, чтобы взять у меня что-то, ему надо быть по-настоящему рядом, а не использовать этот странный способ перемещения. Но так или иначе рисковать не хочется, а вот жить даже очень. Я понимаю только то, что смогу переместить тебя туда, а вот обратно вряд ли. Тихо закончил маг. У меня есть портальный камень, напомнила. Один? Он саркастично изогнул бровь. «Нам хватит», – отозвалась. «Я боюсь, что не успею заработать на второй». Имар вздохнул. «Но допустим, у нас получится. Попадем на гору, и там будет нужный тебе мастер. Чем ты ему собираешься платить, Эрла? Предложишь свое тело?» – ухмыльнулся мужчина. «Ничего другого у тебя нет». Сильно сомневаюсь, чтобы кузнеца заинтересовало что-то кроме этого. И то не факт, что он оценит твою красоту по цене своей работы. Наверное, стоило бы обидеться на мага, но он говорил правду. К тому же, я не уверена, что кузнец обитает именно там. Да, книга говорит о северных горах, но прежде чем лезть в пасть с драконом, надо убедиться в том, что в этом есть смысл». «Ладно», – смилостивился Эймар, видимо, заметив, как я поникла. «Давай еще потом обсудим это. Сейчас выйдем на улицу, я хочу проверить одну свою догадку, как уже говорил». «Сперва даешь», – я пролистала книгу вперед, надеясь отыскать еще упоминание о кузнеце. Но ничего такого не нашла. Зато прочитала главу о драконах. К слову, Интересную такую главу. Да, я и прежде слышала, что они разумные существа. Хищники, злобные, но умны и мудры. А еще в книге упоминалось то, что драконы умеют говорить. Правда, мало кто из ныне живущих может похвастаться своими беседами с этими существами. Так как человеческое мясо драконы любят еще больше, чем вести беседы. То есть для такой, как я, они опасны. Видимо, драконы защищают этого мастера. Все сходилось одно к одному. Я почти не сомневалась, что кузнец живет именно там, рядом с обителью мудрых ящеров. Мне просто не могло в очередной раз повести. Нет надежды, что кузнец обитает в обычном городе. Иначе об этом уже как минимум ходили слухи по королевству а я прежде и слышать не слышала о таком мастере, до того, как мне рассказал о его существовании Мар. Я не дочитала какие-то пару параграфов, когда мой временный союзник объявил, что сыт. Отодвинув тарелки, маг поднялся на ноги, демонстрируя готовность к дальнейшим действиям. Подоспевший служка сделал мой кошель еще более легким, и только после этого Прихватив книгу под мышку, мы отправились к выходу из таверны. «Куда ты меня ведёшь?» – спросила на ходу у Имара. «Ни за что не угадаешь», – ответил мужчина и оказался прав, потому что он привёл меня прямиком в хлев. Озираясь и впитывая в себя запахи свежей соломы и сухих трав, я слушала шелест дождя за стеной. В окно лился тусклый свет – который не разбивалась тьму по углам здания. Но в полумраке было отлично видно всё, что находилось внутри. Погода за окном снова изменилась. Жары лета как не бывало. Осень подкралась неслышно и теперь плакала мелким дождём, превращая двор в большую грязную лужу с проплешинами пожелтевшей травы. В хлеву стояла корова. Рядом с ней копошились куры, а несколько коз в компании горделивого козлика с святыми рогами были привязаны чуть дальше у стены. Что самое удивительное, здесь почти не пахло навозом, а животные были очень чистыми, что и объясняло отсутствие неприятных амбре. Но больше всего меня удивил тот факт, что Имар привёл меня именно сюда. «Я не понимаю», только и произнесла, обернувшись к мужчине. «Отложи книгу Эрла», — попросил он, «а потом отойди вон туда», — сказал и ткнул пальцем в направлении стены. Сам же подошел и встал рядом с высоким желтым стогом сена. «Я все еще не понимаю», — проговорила. Мак усмехнулся. «Хочу проверить твой дар», — ответил Имар. «Сегодня ты в библиотеке, не слабо так приложила охранец и того злы дня. «Я и прежде могла дать отпор», — призналась тихо, хотя тут же призадумалась. И Мара был прав. «Сил у меня прибавилась этого не отнять». «Но почему? Неужели дело в камне?» «Но ведь дар и раньше до встречи с Райаном был во мне, а сила стала увеличиваться только теперь». Что, если именно тёмный маг повлиял на этот процесс? Может, это какой-то защитный рефлекс камня? Ведь прежде мне никто и ничто не угрожало, вот он и не действовал. А теперь, когда угроза жизни стала реальной и по-настоящему опасной, камень дал о себе знать». «Вижу, ты задумалась», — усмехнулся маг. «А значит, что-то и сама уже заметила, да?» «Да», — кивнула, соглашаясь, «что ты собираешься сделать?» «Ты только не прибей меня», — как-то странно предупредил Мак, а затем ударил. Я в первую секунду даже удивилась, увидев, что в меня летит нечто голубенькое, свитое в крошечный шар. Получается, Мак все же мог дать отпор, но почему тогда не использовал свою силу? Подумать этот момент не успела. Чисто интуитивно выбросила руки вперёд, выставив их ладонями к портальщику. И тут же увидела, как синий шарик пульнула обратно к эмару. Мак ловко перехватила его и раздавила в ладони с неприятным щелчком. Живность старая зашумела, испугалась. Куры бросились в рассыпную, а корова, запрокинув голову, издала едва ли не рёв. Бедные же козы замекали, их единственный рогатый защитник выпрыгнул вперед, низко опустив голову и демонстрируя готовность защищать своих самок. «Неплохо», – кивнул Имар, не обращая внимания на поднявшийся в гвалт. «Давай еще, на этот раз будет не так просто». Он договорил быстро фразу и ударил одновременно с последним слогом сорвавшимся с его губ. Я ничего не увидела. В первый миг показалось, что маг меня просто обманул, а затем силовая волна ударила в грудь, отбрасывая меня назад, на стену, и снова отреагировала на инстинктах, ударила в ответ, сама не понимая, как именно это сделала. И пришел черед уже портальщику лететь в воздухе. Причем мой ответ был намного сильнее. Так что бедняга Имар ушел в глубину стога, успев лишь забавно крякнуть, после чего его с головой засыпало сеном. «Имар!» – воскликнула я, бросившись к мужчине. Но прежде чем добежала до стога, Мак уже самостоятельно выбрался из него, встав нетвердо на ноги и отряхивая волос соломинки. «Прости!» произнесла. «Сама не знаю, как это получилось». «Ага», — он направил одежду. «Я тебя едва толкнул, а ты...» И, посмотрев мне в лицо, вдруг широко улыбнулся. «Не зря я встал рядом с сеном, как чувствовал». И соломки себе подстелил, съязвило, сообразив, что продуманный спутник предугадал и подобный исход. «Ну и дурак же ты!» — попеняла ему. «А если бы я ударилась сильнее? Ты же видишь, я не контролирую силу». «Зато сила контролирует тебя», — ответил мужчина. «Как это?» — не поняла. «А вот так». Он стряхнул с плеча еще одну повисшую на одежде соломинку и громко, чтобы перекричать вопли живности, добавил «В тебе магия, которая оценивает атаку и отражает ее в той степени, которой она используется. Сдвинув брови, вопросительно посмотрела на мага. «Пойдем отсюда», сказал Эмар. «Я увидел то, что хотел. Поговорим в таверне, пока на блеяне скотины не прибежали хозяева». Не споря, взяла книгу и следом за мужчиной вышла из хлева. Мак оказался прав. Хозяева услышали и уже бежали от таверны на помощь животным, но, увидев нас, выходивших из дверей, запнулись. Взгляд таверщика изменился от испуганного до понимающего, а его жена и вовсе хихикнула, взяв мужа под руку. Я не сразу, но поняла, о чём они подумали, и краска бросилась в лицо. Мы прошли мимо Имар и тавернщик раскланились, а я старательно прятала глаза, хотя прекрасно знала, что в хлеву между мной и магом нищегошеньки не было. Но взгляды хозяина таверны и его супруги, а эта женщина рядом с ним определенно была именно женой, говорили об обратном. Но ни я, ни Имар не стали никого переубеждать. «Пусть думают, что хотят», «Все равно надолго мы здесь не задержимся». «Вот видишь, твоя сила прибывает», – тихо сказал Мак, когда мы уже поднимались по лестнице внутри здания. Он был прав, и я кивнула. «Что делаем дальше?» Остановившись у двери в мою комнату, мужчина вопросительно посмотрел мне в глаза. «Есть какой-то определенный план, или я могу быть свободен?» Плана у меня, к сожалению, не было, а вот отпускать от себя мага не хотелось и вовсе не по причине симпатии или чего-то подобного, нет. В этом плане я держалась за Эмара только как за способ быстро унести ноги, если рядом возникнет опасность. «Тогда я пойду, пройдусь по городу», – загадочно сказал мужчина. «С какой целью?» «Мне было интересно, что он хочет найти в городишке, где уже явно бывал и не раз». «Расскажу, как вернусь», – бодро ответил он. «Я доставил тебя в твою комнату. Ксо сегодня уже не появится. Так что можно особо не волноваться». «Не знаю почему, но я волновалась. Вдруг Кимар уйдет и оставит меня». Найдет себе кого-то, кто сможет не только досыто кормить его, но и платить деньги. «Я вернусь, честное слово», – понял мой взгляд маг и прижал к груди кулак. «Обещаю». Что-то его словам верилось трудом, но я понимала, что не могу его удерживать. Но все же отпустилась с недоверием, глядя, как мужчина возвращается по коридору к лестнице и исчезает внизу. Сжав крепче книгу, вошла в комнату, прилегла на кровать и, открыв книгу на главе, рассказывающей о драконах, принялась читать. Несколько минут, и мне удалось отвлечься, тем более, что я нашла нечто интересное для себя, то, что когда-то знала, но во всей этой суете умудрилась забыть. «Драконы любят золото», — твердила книга, — На миг оторвав от нее взгляд, устремила его в пространство. «Конечно, точно, мы сможем пройти через драконов, если у нас будет золото», — обрадовалась я. Но эйфория почти сразу сошла на нет. Стоило вспомнить, сколь скуден стал мой кошель. «Там не то что золото, там не осталось почти серебра, и медяшки подходили к своему концу». Вот действительно, не думаю же я, что можно войти в пещеру с драконами и выдать каждому из них по одной золотой монете. Да и даже эти монеты надо где-то заработать. А еще по преданиям, драконы любят детственниц. Об этом уже вспомнила сама. В книге ничего подобного не упоминалось. Нервно улыбнувшись, откинула с олба упавшую прядь волос и вздохнула. Скорее всего, теория о том, что драконы пожирают невинных девиц – просто миф, сказка, придуманная для детей или для устрашения этих самых девиц. Нет, такую глупую мысль прогнала сразу. А вот о золоте стоило бы задуматься. Только где его взять? Дочитав главу до конца, еще раз пролистала книгу. В ней было еще много интересных глав, Так что возвращать её назад я пока не собиралась. Вдруг найду что-то ещё, что может пригодиться в будущем. Конечно, было бы интересно прочитать о «Войнах теней» и о том повелителе, который стоит за Райаном Ксо. Не сомневаюсь, что подобная книга существует. А значит, пока мне придётся довольствоваться тем, что я узнала о Тимара. Тут я призадумалась – Маг, несмотря на свой лёгкий и безответственный на первый взгляд характер, знал много такого, о чём я даже понятия не имела. Сейчас, когда я осталась одна, смогла немного поразмыслить о своём спутнике и поняла, что он та ещё тёмная лошадка, знает много, больше, чем говорит. И этот его дар… А ведь Имар сам не сказал что его тоже ищут воины-повелителя. Вот только у него есть большой шанс ускользать от них бесконечно, а у меня, только если он будет рядом. С его способностями он бы давно мог найти себе хорошего покровителя, а не помогать такой, как я, за еду. Решила. А значит, Эймар что-то договаривал, и это настораживало. Ох, не так он прост, как хочет показаться. Связь крепла с каждым днём. Райн чувствовал это, а ещё понимал, что его неотвратимо тянет к девушке, хранительнице камня. Нет, он точно уверился в том, что не причинит ей вред. Прежде, конечно, и подумать не смел вот так тянуть время. Убить девушку и забрать камень, что проще. Но Ксо знал, «Камень ему отдадут и так. Он приложит все усилия, чтобы добиться этого». Очередная встреча взволновала мага. Сидя в своём доме, в чертоге теней, он смотрел в пространство, уже точно зная о том, что завтра опять попытается встретиться с девушкой и на этот раз скажет ей о своих планах. «Пусть знает, он не намерен убивать её». Но как действовать дальше? Как ему и расположить её к себе? Заставить поверить, не бояться?» Рай на миг прикрыл глаза. Образ Эрлы встал перед ним так живо и ярко, словно она была рядом. «Протяни руку и прикоснёшься». Когда в дверь постучали, мужчина невольно вздрогнул. Быстрый взгляд, брошенный через комнату, взмах руки – и тёмная дверь открылась сама собой, пропуская на порог высокую фигуру стража-повелителя. Стражу не нужно было ничего говорить. Ксо так понял, зачем он пришёл. Поднявшись из-за стола, тёмный маг подошёл к громаде великана. Произнес короткое «Веди». Страж развернулся и прогромыхал назад в коридор, такой же молчаливый, как и всегда. Следуя за ним, Ксо смотрел на широкие плечи и толстую шею, отчего-то думая о том, куда можно нанести удар, если придётся убивать эту громаду из сплошных мышц и брони. Прежде ему в голову не пришла бы такая мысль, но не теперь. Что-то изменилось. Вера в повелителя, преданность ему стали угасать, оставляя после себя что-то тёмное, неприятное, словно липкий кон паучьи слюды. Но вот они вошли в приемный зал, повелитель восседал на троне. Его взгляд, в котором плескалась сама тьма, нашел Ксо, и рука владыки взметнулась вверх плавным движением. «Подойди», — велел хозяин чертога. Страж пропустил райна, но на месте не остался. Пошёл следом, тяжело ступая по каменному полу. «Да, повелитель!» У основания лестницы маг преклонил колено. Несколько мгновений ничего не происходило. Затем в тишине прозвучали слова. «Сколько мне еще ждать моего амулета?» Райн вскинул голову и встретил пристальный взгляд того, кого считал своим господином и кем-то даже большим, чем просто хозяином. «Я ищу ее!» – проговорил он спокойно, надеюсь, что повелитель не почувствует ложь в его словах. «Не почувствовал». «Плохо ищешь», – прорычал он. «Я не понимаю, почему вы, мои лучшие воины, не можете отыскать какую-то жалкую девчонку? Не заставляйте меня разочаровываться вас». В словах прозвучала скрытая угроза. Намек на развоплощение. Но Ксони испугался – Страх ему был неведом. «Это Эрла не просто жалкая девчонка-повелитель», ответил он, пытаясь придать голосу прежнего смирения. Злить сейчас хозяина не стоило. Райн понимал, что обманывает повелителя, но ничего с собой поделать не мог. Как никогда Ксо чувствовал, что поступает правильно. Как никогда был в этом убежден». «В ней камень, глаз дракона оберегает свою хозяйку». «Она не хозяйка ему, я истинный владелец артефакта», рявкнул недовольно владыка теней. Страж за спиной темного мага шевельнулся. Райн понял, что великан ждет одного лишь взгляда, жеста, чтобы атаковать, но и виду не подал. Вместо этого бесстрашно посмотрел в глаза тому, кому привык подчиняться и служить. «Мне плевать, кто она и что она. Мне нужен камень», — сказал повелитель. «Убей ее и принеси мне то, что нужно. Я ждал слишком долго. Я устал». «Мне пока неизвестно местонахождение девушки», — честно ответил Ксо. «В этом он не лукавил. Тогда Аллер сможет найти ее быстрее». «Возможно, я напрасно рассчитывал на тебя, Райан». Голос владыки из злого превратился на смешливый. «Я бы не стал это утверждать, господин», и не удержался от кривой улыбки, которая не осталась незамеченной повелителем. «Райан, это последнее предупреждение. Если ты не справишься, то вернешься туда, откуда пришел», сказал холодно владыка. «Я понял, мой господин. Я не подведу. При следующей нашей встрече вы получите камень и амулет». Поклонился Ксо и попятился назад, спеша как можно скорее оказаться вне зала и как можно дальше от пристального взгляда повелителя.